Тогда была подготовлена почва для абсолютизма, который Пётр Великий облачил в западные одежды. С точки зрения социальных отношений, на первый план выступают два направления в русской истории XVI и XVII веков – борьба мелкого дворянства с привилегиями аристократии и рост крепостничества. В конце XVI века свобода передвижения крестьян, поселившихся в земельных владениях бояр и дворян, была временно ограничена. Кодекс законов 1649 года сделал их зависимость постоянной. К концу XVII века крепостное состояние было едва ли отличимо от рабства. Статус государственных крестьян этими мерами затронут не был. На всех этапах своего исторического развития Россия была подвержена как восточным, так и западным культурным влиянием. В 17 столетии преобладающими стали западные влияния. После объединения Украины с Московией роль звена, передающего западные методы образования в Московию, играла Киевская академия. В самой Москве Важным каналом проникновения западных идей был посольский приказ. Высший слой московского общества, царь и бояре, постепенно ассимилировал западный стиль жизни и развлечений, а постоянный приток западных специалистов, армейских офицеров, промышленников и техников существенно влиял на экономическое развитие России и модернизацию ее армии. Финальным результатом развития национального и иностранного потоков мыслей и жизненной философии в России XVII века стал упадок духовного верховенства церкви и рост светской ментальности. Георгий вернадский Нью-Хейвен, Коннептикут, 25 марта 1968 года. Часть первая. Глава 1 Основание Русской Евразийской империи. Первая. Ворота в Евразию. Россия и Татары в XVI и XVII веках. Главка 1 Эпоха Ренессанса и Реформации в Европе XV и XVI века стала свидетельницей морских завоеваний Европы во всем мире. Для России это означало начало ее сухопутного продвижения на юг и юго-восток к Черному и Каспийскому морям и в восточном направлении через Сибирь к Тихому океану. Европейские исследователи попытались обнаружить северо-восточный путь к Тихому океану в Северном Ледовитом океане вдоль побережья Северной России и Сибири. На этом направлении англичане открыли морской путь в Московию через Белое море в 1553 году. В противоположном направлении европейцы окружили Азию с юга и востока, из Аравии к Китаю и Японии. В Восточном Средиземноморье и на Переднем Востоке обрела консолидацию Азии. Османская империя. Третья сила в игре России и Европы. Завоевательные войны Европы и России несли побежденным народам христианскую культуру. Им противостояло османское правление, представляющее мусульманский мир. И, скорее, его основное исповедание – суннитскую ортодоксию. Персия, Иран была бастионом шиитской деноминации ислама. В мировой истории русское продвижение на восток через Сибирь имело геополитическую параллель в англосаксонском проникновении на запад через североамериканский континент. Оба движения начались приблизительно в одно и то же время. Сибирское предприятие «Ермака» 1581-1584 годы осуществлялось одновременно с поселением сэра Вальтера Ралли,